Глава двадцать Авери улыбнулся, глядя, как Нуал разминается перед их разговором. Наследный принц Ионтона сейчас был облачен в боевую форму, коричневые брюки из плотной ткани и такого же цвета жилетка, из-под которой виднелась светло-серая рубашка. А если уж Нуал решил закрыть руки под тканью, значит настроен серьезно. А ведь всем известный факт, Одежда для сражения зачарована для минимизации ущерба носителям. И пусть Киос был высшим демоном, он проигрывал Авери в возрасте на 200 с лишним лет. Фактор, который представители их народа не могут игнорировать. Ведь с каждым прожитым годом демоны приближаются к пику силы. Впрочем, и Авери, желая сбросить себя оцепенение вчерашнего дня, выглядел подобающе случаю. «Доброе утро». Э тебе того же», — мрачно отозвался Ноал, начав разминать запястье. «Девочки не дали скучать?» «Я больше не отпущу Лори!» С рычащими нотками в голосе отозвался демон, стискивая зубы и отворачивая голову в сторону высевшейся вдалеке громадины дворца. «Это им сейчас всего три года. А представь, когда тебе придется отгонять от киос кавалеров!» Убью! Теперь сжались его кулаки, а серебристые крапинки в глазах заволокло синим туманом. «Не позволю ни одному мужчине прикоснуться ни к Лине, ни к Гисе!» Аверих мыкнул, тоже начав разминать шею, плечи и локти. «Тебя, смотрю, кидает из крайности в крайность. То хочешь спихнуть заботу о дочерях слугами жене, то вопишь, что не подпустишь никого». «Не путай слуг с мужчинами, которые могут позариться на их честь. Но девочки растут быстро, очень быстро. Не успеешь оглянуться, как они превратятся в прекрасных девушек. Они будут учиться под моим присмотром». «Ну-ну, интересно, что скажут на это сами близняшки. Помни, через каких-то 10 лет они станут совершеннолетними по законам Ингиака. А вот и нет». В дочках больше демонической крови, чем человеческой. Я буду настаивать на том, чтобы приурочить их совершеннолетие к трем столетиям. И вот до тех пор... Не стоит обнадеживать себя ложными идеями». Авери покачал головой, перейдя к приседаниям. «Лина и Гиса — ядерная смесь тебя и Лори. Если сейчас девчонки не успели показать характер, то подожди до периода созревания». «Надеюсь, он у них не настанет», — также мрачно отозвался Нуал, морщи нос, чем вызвал смех блондина. «Значит, смешно тебе?» На руках Киоса образовался маленький красный энергетический шар. «О, да. Похоже, вчерашний день действительно был интересным. Не расскажешь?» Аверилл ловко уклонился от удара, понимая, что на раскачку времени не осталось, пора вступать в бой а Я перечитал, наверное, с десяток сказаний, когда Гиса захотела почитать что-то более полезное. И этим полезным оказался сборник заклинаний. «Бери выше!» Очередной удар, и Авере приходится резко пригнуться. Однако блондин тут же выкинул в ответ зеленый сноп искр, которые чуть было не подпалили серую рубашку. «Военная тактика». «Да ты шутишь!» «С наглядным пособием!» Авери перешел из длинной дистанции в среднюю, намереваясь достать противника обманными маневрами. А это самое пособие, приглашенное на плацдарм войны, разумеется во главе со мной. Жаль, пропустил подобное веселье. Не ты один. Ноал сократил дистанцию и попытался атаковать Авери в рукопашную. Вторым командиром должен был стать Лориан. Но этот... Дезертир исчез, словно под землю провалился. И расстроенная Лина не нашла ничего лучшего, как потребовать в стане врага добавить две огнедышащие крылатые тушки. Авери не выдержал и засмеялся, представив разразившуюся сцену, за что и получил в солнечное сплетение. Отпрыгнув и восстановив дыхание, демон заметил. Так кто в результате победил? Твой отряд или драконий? еще не дослушал. а Ребята, которых девочки выбрали для визуализации книги, сначала не хотели воспринимать всерьез устроенное представление, за что и поплатились. И кто на этот раз встал на защиту желаний Киос? Ты или Элон с Шикизой? Но как-то так и вышло, что приказ Гисы, Элону и мое решение высказать моему отряду несколько подбадривающих к действию слов слились То есть из показательных выступлений тактика вышла на новый уровень? А руководить всем пытались две трехлетние девчонки. Представляешь, что это было? Два дракона, киос и три десятка воинов в легкой, хорошо хоть не полной амуниции ради визуализации учебника. И это мне еще пришлось уговаривать дочку, которая желала лицезреть наиболее приближенный к реалиям битвы ход. Они слишком ли рано девочки заинтересовались военными действиями? Я понимаю простейшие руны или заклинания защиты, но это... Думаешь, я не пытался отговорить Гису? Но если эта бестия что-то захотела узнать, то вгрызется в предмет и будет держаться за него мертвой хваткой. Из нее вырастет настоящий ученый, делая двойку руками и добавляя удар правой ногой в область бедра Нуала. Авер кивнул своим мыслям. «А вот из миллинарцы, «Бунтарка!» «Ловко уходя от атаки, демон сделал подсечку противнику, но не преуспел в этом. Лина заставит меня посидеть раньше времени». «Но тут ты загнул. Где же ты видел седого демона, тем более высшего?» «Вот будут у тебя собственные дети, поймешь, что они способны перевернуть мир с ног на голову». Что-то в последнее время тема отцов и детей меня преследует с завидным постоянством. Авере удалось скользнуть кулаком по скуле Нуала, за что он тут же поплатился отбитым плечом свободной руки. Я не буду советовать уходить от брака и детишек, совершенно не удивил его своей позиции Киос. Но и торопиться не стоит. Кстати, о женах. Ноал хищно прищурился, вкладывая в следующую партию ударов больше силы, заставляя Авери уходить в глухую защиту. «Ты Лори! Твоя суженная все так же прекрасна, как и в день, когда я ее встретил, гуляющую по территории Академии, даже, пожалуй, еще краше!» Синие глаза полыхнули ярче, и Ноал вновь начал атаковать, заставляя блондина пятиться и ведь материнство сделало ее еще более соблазнительной в определенных местах. Подливал масло в огонь Авери, также начав отвечать в полную силу, отчего земля от них летела в разные стороны, и трава в радиусе пяти метров стала колыхаться, как во время сильного ветра. «А ты все никак не уймешься, я смотрю. Продолжаешь говорить ей комплименты, пока меня нет рядом». «Ну зачем же?» Я и при тебе пою, был Орлеоне. Ты должен звать ее Араи, Киоса Араи, как и все подданные». Очередной удар, и Авери отлетает к ближайшему дереву, впечатываясь в него спиной. От соприкосновения кора тут же пошла трещинами. Поморщившись, демон резко уходит вниз, поскольку кулак ревнивца со свистом крошит место, где только что был его нос. А вот Лори другого мнения и она сама просила называть ее по-прежнему. Так ее могут звать лишь близкие. А я, по-твоему, кто? Очередная ухмылка и попытка взять Нуала в болевой захват, но принц умело отходит в сторону, разрывая дистанцию. «Не нарывайся, Авери!» «Я констатирую факт. Для твоей жены я ближайший друг». «Ох!» Киосу удалось выбить из легких весь воздух, с силой делая подсечку, и помогает Анасаре долететь до земли при помощи опущенного на грудь локтя. «Помни, она моя жена!» Авери, на мгновение прикрыв глаза, неуловимым движением потянул нависающего противника на себя, тут же меняясь местами и придавливая киоса к земле лицом вниз, выкручивая руку на спину и давя коленом на шею. «Я помню, Ноал. А ты не забывай, благодаря кому она ею стала!» Ослабив захват, блондин поднялся на ноги, отряхиваясь. «Ноал», поспешно вставая и отплевываясь от травы и земли, оттер тыльной стороной ладони подбородок. «Еще раунд! Давай!» Закончив разговор, помятые, но довольные мужчины, смеясь, направились к дворцу. «Позавтракаешь с нами?» Ноал на ходу потирал ушибленное бедро, стараясь слишком явно не хромать. Авери, висящей плетью правой рукой, кивнул, вытирая кровь с неповрежденной губы. С радостью. Все же повару Киоса Римандо творит чудеса. «Отчим Лори тоже с умением дела руководит кухней в замке отца», — хмыкнул Нуал. «Кстати, ты же так и не гостил в Вионтоне». «Действительно досадное упущение. Впрочем, я могу в следующий раз составить Лори компанию». Уйти от быстрого тычка по плечу Авери не успел, тихо зашипев. «По больной руке, Нуал, грязно играешь!» «Кто бы говорил!» Принц прищурил глаза. «Но я действительно не хочу отпускать ее, если только с детьми!» Фыркнув, Фавери покачал головой. «Знали бы ваши подданные, кто на самом деле в вашей семье держит вожжи!» «Я, разумеется!» «Тешь себя, друг мой, теж. Хохотнул демон, на всякий случай уходя чуть в сторону от траектории возможного удара. Однако принц не стал пускать в ход тяжелую артиллерию, кулаки, а лишь улыбнулся. «Я люблю ее и готов идти на некоторые уступки». «Доброе утро, мальчики!» «Вижу, разговор вышел продуктивным». Не успели мужчины скинуть промокшие от пота рубахи. В зал вошла Лорлеона, также в боевом облачении. «Доброе утро, милая!» «Доброе утро, Лори!» «Я приказала накрыть завтрак на троих!» «Авери, ты ведь составишь нам компанию?» Скрывая улыбку, блондин кивнул. «Подадут в лимонном трапезном зале. Даю вам полчаса, чтобы привести себя в порядок». Подмигнув, Лорлеона вновь скрылась за дверями, но через секунду вновь отворила их. «И по поводу ваших ранений в качестве оправдания приниматься не будут». Стоило двери закрыться, Авери заметил. она сурова. Так после боя с твоим отцом. А я, честно говоря, удивляюсь, как Лори стоит на ногах. А как часто ты встречаешься на тренировке с ним?» Но Ал пожал плечами. «Раз в две недели, иногда чаще. Фредден не третирует меня так сильно, как Лори. Все же моя подготовка позволяет иногда отлынивать от взбучки». Авери тяжело вздохнул, стягивая через голову прилипшую к телу ткань. А мне не было возможности уйти от его нравоучений. Хе, у меня было похожее детство, так что не жалуйся. Мастер Рилл заставлял чуть ли не рыхлить землю зубами, лишь бы я правильно и четко выполнял все упражнения. И это я говорю только о физической стороне боя, не говоря про магическую составляющую. «А когда на тренировке спускался мой папочка...» «Понял!» — Авери вновь засмеялся. «Собрат по несчастью!» «Но Лори не выказывает недовольства. Твоя девочка любит держать себя в форме. К тому же хочет быть всегда готовой к защите малышек». Расцветят упоминания его девочки, но Ал кивнул, продолжив переодеваться.